Глава девятая. Почему суббота? Плохое настроение у меня долго не держится, скатывается само, как дождь с хлорвинилового плаща. Но если уж и дальше продолжить это сравнение, я скажу. Вода скатывается с плеч, а наливается в карманы, тогда надо ее вытряхивать. Плохое настроение тоже приходится силой стряхивать, когда оно набирается в карманы. Есть у меня несколько приемов, чтобы побыстрее согнать с себя грусть-тоску зеленую, если она застоялась. Первый прием — почитать юмористическую книжку, только такую, в которой действительно есть что-нибудь смешное. Второй прием — сходить в баню, попариться хорошим березовым веником, на полок с собой взять холодной воды. Как только волосы от жару начнут гореть, окатиться, и снова пару поддать, и снова веником, а мочалку намыливать земляничным мылом. Третий прием — съесть соленого омуля с луком и подсолнечным маслом, а потом выпить стаканов шесть крепкого чая с мороженой облепихой. Четвертый прием — 15 минут в тишине посмотреть на Алешку, когда он спит. Ленькины слова о том, что Шура снова плакала, испортили мне настроение. Прошел час, другой, третий а меня все еще давила какая-то муть. Алешка спать никак не хотел, и четвертый прием в ход пускать было нельзя. А когда я парня просто брал на руки, он орал, брыкался и так лупил меня по щекам, что я немедленно отдавал его Леньке. В гастрономе я знал, не только омуля, даже хорошей селедки не было. И тем более, где вы возьмете мороженую облепиху в начале июня месяца. За веселой книгой... Ленька сбегал в нашу речную библиотеку, принес сагу о форсайтах. Не читал я. Полторы тысячи страниц. Вся подряд смешная, она, конечно, быть не может, а попробуй докопайся, где и что в ней веселое. Говорю Леньке, как же ты выбирал? Он, а ее как раз третий штурман с Балхаша сдавал. Положил на прилавок, стал впечатлениями делиться, и оба с библиотекаршей как давай хохотать. Ну... Так они, Костя, хохотали, хохотали. Говорю, а ты знаешь, от чего они хохотали? Ленька даже обиделся. Как от чего? От книги, я же знаю. Говорю, вот станешь в двадцать четыре года третьим штурманом и придешь к такой же молоденькой библиотекарше, узнаешь. Тогда ты и от геометрии Киселева захохочешь. И я пошел в баню. Веники с прошлого года были у нас заготовлены висели на чердаке пар из трубы рвался ревел как гудок на теплоходе и никто кроме меня не решался подняться на самую верхнюю полку а когда я исхлопала себя весь веник и спустился вниз мне сказали что я стал похож на вареного рака и что мне обязательно следует полежать чтобы сердце не разорвалось о вареных раках я только читал своими глазами не видел но мне это слушать было почему то приятно И еще приятнее, что сердце у меня не разорвалось и вообще даже не очень сильно стучало, хотя я и не прилег, а наоборот, сразу же стал лихо натираться мочалкой, намыленной земляничным мылом. Вернулся я домой уже совершенно веселый и легкий. Повезло, по дороге, в каком-то магазине купил копченую нельмовую тежку, которая почти заменяет соленого омуля, и коробку ананасного компота второго по вкусу после облепихи. алёшка уже спал, и я поглядел на него пятнадцать минут. Для полного набора оставалось только почитать сагу о форсайтах. В квартире у нас что-то изменилось. Я это почувствовал еще до ухода в баню. Но что именно изменилось, понять не мог. Теперь я это чувствовал с особенной силой. Не знаю, так бывало с вами или нет. Со мной часто бывало. Вот ходишь, ходишь и не можешь сообразить, что... А потом, оказывается, Маша накрыла стол новой клеенкой. На этот раз я ничего не мог найти, а новое было, — спросил Леньку. Тот только хитро улыбнулся. Переиграли вчерашнюю партию в шахматы. Ленька действительно спас свою королеву, срубил конем у меня ладью и измором, наверное, на 345-м ходу, взял моего короля. Не просто объявил ему мат, а именно взял, снял с доски и постучал королевской головой о стену. И мне было приятно, что из Леньки развивается такой сильный шахматист. Поздно вечером телеграмму принесли из Москвы. В ней было написано «Костя, милый, диплом защитила отлично. От радости себя не помню. Выйду поездом 4, вагон 3. Встречай, целую, твоя Маша». Я дал по комнате целый круг на руках, вниз головой. А когда второй раз перечитал телеграмму, заметил, что Маша от радости забыла еще и указать, какого числа она выйдет из Москвы. И мне теперь, не знаю сколько раз, придется ходить на вокзал. Ночью разразилась веселая гроза, совсем такая, как в наш ледоход. Первая гроза в этом году. Я распахнул окно и пока в черном небе метались острые молнии, гром сотрясал стены дома, а дождь тугими быстрыми прутьями сёк пустую улицу, я стоял, навалившись на подоконник и выставив голую спину под студеные струи. А кто-то озорной сзади подталкивал. «Костя, а туда, прямо в лужи, тебе не хочется?» И если бы только было немного светлее, а Костя Барбин немного помоложе Леньки, но постарше Алешки, Он босиком побежал бы на улицу пускать по лужам бумажные кораблики. Дождь долго хлестал по промокшей земле. Красиво, звонко, журчали в канавках ручьи, которые можно было заметить только при вспышках молний. Сперва от земли пахло сухой колючей пылью. Потом в раскрытое окно ко мне донесся запах масляной краски и ржавых крыш. Потом гнилого дерева заборов. Потом теплого мокрого камня, потом распахнутой на север дали Енисея, когда по берегам светет сосна, и вся поверхность реки подернута пленкой золотой пыльцы. И, наконец, горьковатый запах черемушной завязи и чистого-чистого утреннего неба, которое можно увидеть только с макушек наших красноярских столбов, когда под низом все деревья блестят от росы, а в глубоких распадках курятся голубые туманы. Словом, если бы из всех этих запахов можно было составить букет, он не вместился бы ни в какую вазу. Гроза ушла за Енисей, в горы, где дыбился зубец токмака. И молнии теперь не саблями рубили близкое черное небо, а весело подмаргивали откуда-то уже из-за горизонта. Гром гремел маслянисто и осторожно, а вода лилась не из туч, а по железным желобам с крыши. Спина и шея у меня совершенно одеревенели. Я взял мохнатое полотенце и растерся им, как после зимнего умывания снегом. Постоял еще у окна, подумал, а может быть, Маша выехала уже сегодня? И тоже стоит у окна, смотрит. Интересно, какая погода сегодня в Москве? Может быть, точно такая же, что и здесь? Зря я не послушал сводку погоды по радио. У нас глубокая ночь, а там еще вечер. Маша. И мне представилось, что это веселая ночная гроза, светло-улыбчивые молнии с хохочущим громом, душистый ливень, который начисто вымыл запыленные окна и стены домов, с улиц стащил по канавам гниль, мусор и грязь, все это прислано Машей в ее телеграмме. И меня потянуло подойти к стене, где висела фотография «Наш ледоход» чтобы немножко поговорить с Машей, как всегда, не произнося вслух ни одного слова. В комнате было темно, но не особенно, потому что с улицы все же пробивался какой-то свет, то ли от далеких молний, то ли от фонарей, горевших в речном порту. Я подошел к стене, глянул, и только тут обнаружил то новое, чего я с вечера так и не мог отыскать. Как раз под нашей фотографией теперь висел Алёшкин портрет, Нарисованный жирным угольным карандашом Алёшка смеялся смеялся удивительно весело и тепло. даже в этих сырых потемках хорошо было видно какой радости сияли его глаза и если посмотреть чуть-чуть повыше на машу сразу можно было понять алёшка это она. Я содрал портрет со стены и потащил поближе к свету. Не знаю кто хорошо разбирается в живописи тот, может, нашел бы и в этом портрете недостатки. Я ничего не нашел, кроме того, что это совершенно живой Алешка, что нарисовано здорово, хоть на выставку, и что у такого превосходного парня фамилия, конечно, может быть только одна — Барбин. Как он смеялся! Не знаю, сумел бы даже сам настоящий Алешка так засмеяться. Сердце у меня наполнилось прямо-таки нежностью к Шуре за ее отличный, и тайно подготовленный мне подарок. И в то же время взяла злость и досада, умея так рисовать, зачем она стоит у тележки и торгует какой-то там газировкой. В уголке были поставлены инициалы «А-К-Ш». Первое ясно. «А-К» Александра Королева. Но что значит в скобках «Ш» с многоточием? «Шура»? «Чудачка! К чему многоточие?» Просидел, любуясь Алешкиной рожицей, я долго, пожалуй, не меньше часа, и завалился в постель, когда в ушах у меня уже зазвенели колокольчики. Поэтому, наверное, я и не услышал утром, когда затрещал на столе будильник. Меня подняла Шура, у нее был запасной ключ. — Костенька, а разве тебе сегодня не идти на работу? — спросила она. — Уже без двадцати восемь. Я так и взлетел с постели в одних трусах. — Как не идти? — — закричал я. — А у Леньки в девять экзамен, он тоже спит. Буди его! И неумытый, без завтрака, засунув в карман кусок хлеба и остатки вчерашней нельмовой тёжки, помчался к мосту. На катер я успел впрыгнуть в последнюю минуту. Когда я вертелся волчком по комнате, собирая одежду, Шура мне издали что-то говорило Что я не слушал. Вот бывает, знаете, уши заткнёт, когда голова другими заботами занята. А после все слова, которые стучались и не прошли, вдруг гуськом постепенно начнут к сознанию твоему пробираться. На катере прорезали Шурины слова. — Костенька, ты никак не можешь сейчас... — Пять минут. — В прикамерке еще другие. — Мне очень нужно. А в самом кессоне и третий Если вовремя не вернешься, приди на уголок к тележке. И лицо у Шуры было неспокойное. Но меня это нисколько не тревожило. У меня все равно продолжалась какая-то веселая возня в груди. Работал я с особенным удовольствием. Мокрая галька казалась мне похожей на бриллианты. Я даже все время поглядывал, не сверкнет ли среди нее и вправду настоящий алмаз. И я, сложив все вместе Шурины слова, самому себе заказал не задержаться. Все ребята обратили внимание. «Костя, ты что сегодня такой веселый?» а я пожимал плечами. Не знаю, всегда такой. Но воздух в кессоне сегодня был явно вкуснее и даже как-то мягче, хотя и попахивал еще газами после взрыва. Только ночью удалось, наконец, расколоть валун, из-за которого вчера едва не затопило кессон. Вода ушла начисто, и грязь не липла к сапогам. Кубла ходили вверх и вниз без больших задержек. Мне в воображении рисовался не только наш мост, по которому уже скоро побегут автомашины и троллейбусы, но почему-то и гигантская, 100-метровой высоты плотина ГЭС, вонзившаяся в Енисей не отдельными быками, как это делаем сейчас мы, а в сплошную. И мне хотелось как можно быстрее поставить на скалу кессон и вообще закончить весь мост, чтобы потом перейти на строительство большой бетонной плотины и поползать по материковому дну Енисея в Шумихинском створе реки. И когда снова окажусь на теплоходе, чтобы я мог, проплывая под мостом, сказать любому «Моя работа», а перевалив в судоподъемнике через плотину ГЭС и показывая пальцем в новую страшенную глубь реки, я мог бы тоже похвалиться. Скалу-то под плотиной долбил и я вот этими самыми руками. И вообще... Как-то сразу я увидел весь Енисей. Там, в его верховьях, в Туве, за снеговыми саянами, где он только еще вскипает бурливыми хрустальными ключами и смелый, быстрый рвется к скалистым горам. И там, где широким, тяжелым разливом в сорок пять километров он упирается в Карское море, а весной перемешивает свои льды с вечными льдами океана. Поглядеть на глобус по Меридиану Он, Енисей наш великий, ровно одна десятая часть окружности земли по всей своей длине. В поселках и городах, древних и новых. Только если все старинные города и поселки вместе собрать, даже такие, как Туруханск, Енисейск и древнюю часть самого Красноярска, так один Норильск новый, и тот вдвое больше будет. К слову сказать, Игаркой я всегда гордился. Город своими лесопильными заводами всему миру известный. А вот встала уже на берегу Енисея Маклакова, другая лесопильная столица, да такая, что к ней теперь Енисейск хоть в пригороды записывай. И напрямую именно к Маклакову, а не к Енисейску, тянут железную дорогу. А там она врежется в глушь таежную между Ангарой и под Каменной Тунгусской, шагнет за Енисеей, и к таким уже отысканным запасам угля и руды, каких нигде и в мире еще не бывало. Эх, Барбин-Барбин, и всюду ты нужен. Много нынче стало в Сибири людей, и все же тебя везде не хватает. Этот день был еще и тем удивителен, что Кошич никому и ни разу не давал дёру. Только прощаясь со всеми в конце смены, Виталию Антоновичу отдельно подал руку. «Будьте живы! До завтра!» На эти слова Кошича можно было обидеться. Но завтра воскресенье, а у нас давно уже было договорено, что в воскресенье мы соберемся на квартире у Тетерева, пообедаем вместе. Домой я вернулся без опоздания. Первое, что сделал, это влепил с размаху свою широкую жесткую руку в мягкую Шурину ладонь. Так что Шура уикнула от боли. А я сказал «За Алешкин портрет!» «Спасибо!» Утром даже это у меня из головы вылетело. Как и когда ты сумела так здорово его нарисовать? Прямо чудо!» Шура страшно смутилась. Даже вся шея у нее покрылась красными пятнами. «Тебе нравится, Костенька?» И мы долго рассуждали об этом портрете. Шура показывала, что в нем получилось очень плохо, а я показывал, что получилось очень хорошо. И убеждал ее рисовать как можно больше. Потому что у нее, наверное, сейчас талант открылся во всю свою силу. Шура недоверчиво покачивала головой и говорила, что она два года и вовсе не брала в руки ни кистей, ни карандаша, и даже сама не понимает, как, хотя и очень скверно, набросала этот эскиз. Может быть, потому только, что уж очень сильно она полюбила Алешку. Конечно, слушать это мне было очень приятно, как и всякому отцу. Однако вдумайтесь сами, получалось как-то так, что Алешка теперь уже не целиком только мой и Машин, а словно бы какую-то долю в нем и Шура тоже имеет. Потом мы обедали. Ленька сидел вместе с нами и все время влезал в разговор. Нужно же было ему рассказать, как он сдал свой последний экзамен. И, понимаете, на пятерку. Я никогда не платил Леньке за хорошие отметки. Как об этом по радио Миронова с Минакером сценку разыгрывают. Но последний экзамен, да еще и на пятерку, полагалось, конечно, отметить. Я вынул из кармана деньги, дал Леньке и сказал. Пока чайник вскипит, сбегай купи килограмм глазированных пряников, а на остальные себе чего хочешь. Кроме того, куплю тебе новые ботинки на толстой микропорке. Ну, шагай. Меня по-прежнему не покидало великолепное настроение. Я бы мог Леньке подарить даже автомобиль. На одну покрышку для колеса «Денег у меня хватило бы». Ленька засиял, как звонок на двери Терсковых, и помчался выполнять мой заказ. Но Шура на пути поймала его за руку и выдернула из своей сумочки тоже деньги. «Ленечка, а это от меня. Поздравляю, поздравляю!» «Шура!» — сердито крикнул я. «Не смей этого делать!» «Костенька!» — виновато сказала Шура. «Не брони. Я Леню так люблю!» И ласково заулыбалась ему. Ленька тоже ей в ответ улыбнулся и шмыгнул за дверь. У Шуры сразу переменилось лицо. Она вся словно бы сжалась, как бывает, когда на людей с потолка сыплется штукатурка. — Костенька, милый, — сказала Шура, торопясь, — прости меня, прости, я тебя обманула. Но я не понял всей этой быстрой перемены. До меня ее слова всерьез не дошли. Не дошло сразу, почему Шура так побледнела почему у нее голос дрожит, и пальцы бегают по клеенке стола. Ну да, я замечал, и все эти дни она как-то кисла, и утром говорила что-то такое беспокойное, а вчера, Ленька рассказывал, она снова плакала. Но только ерунда это все, когда день такой превосходный, веселый, на портрете Алешка вон как улыбается, а Маша, наверное, уже подъезжает к Кирову. «Обманула?» — спросил я. Мне это было совершенно безразлично. Велика важность. А обманула? Костенька, я больше не могу. Я должна всю правду. Она говорила часто, часто, видимо, боялась, что не успеет до конца рассказать, пока Ленька ходит за пряниками. Костенька, делай со мной что хочешь. Я тебе врала. Я тебе все врала. Я не послала твое письмо Шахворостову. Я ему написала сама. — Здрасте, пожалуйте. Чего опять этот шахворостов ей дался? Будто нет ничего на свете важнее, никого интереснее. — Шура, да плюнь ты на все это, — сказал я решительно. — Я написал, ты написала, он написал, мы написали. Я и слышать об этом не могу. Стоит страдать. Но написала и ладно. Включай музыку. — Костенька, нет. Я вовсе запуталась. До того запуталась... Я не знаю... Я написала еще и Тетереву. «Ха, Тетереву. Ну так я и думал, что там фальшивка какая-то. А они-то чудаки!» Я захохотал во все горло, вспоминая, с какой серьезностью и сочувствием читал вслух Вася Тетерев это письмо. «Вот это купила ты наших ребят так купила! Сказать им, действительно разорвут тебя на куски!» Шура нагнулась через стол, схватила меня за руки. да нет нет Ты не шути, это же очень серьезно. Костенька, я за тебя боялась. Вот, снова здорово боялась за меня. Шахворостов рассердится. Вот она, защита королевой. Эх! Но Шура продолжала и говорила что-то странное, дикое, говорила все так же часто. Я за себя боялась. Если я ему не помогу, он и меня посадит. Помнишь в его письме... Ты тоже была не святая. Костенька, ну честно, честно сейчас, ни капельки, ни одного слова не вру. Когда уволили меня с теплохода, мне Шахворостов помог и познакомил с одним своим другом. Тогда я вовсе не подумала, выйду замуж, а получилось так. И вот стала я... Там, на севере, я продавала то, что посылал Шахворостов нам, моему мужу, на много тысяч Мне тогда хотелось, чтобы у меня было много. Ну, много всего. И денег, и платьев, и украшений, и чтобы повсюду ездить. Ну, в общем, жить хорошо. Я работала, и он работал, муж мой, чтобы было незаметно. Оба на морозе работали, и в пургу, тяжести разные. Господи, как мне все это доставалось! А мне хотелось, чтобы еще и еще деньги, чтобы потом... «Долго было все у меня, а мне не работать. Мы же не государство обкрадывали. Люди сами знали, что платят дороже. Но им очень хотелось купить такое, чего нигде не достанешь. Особенно заграничное. Ведь каждому за хорошую красивую вещь заплатить лишнее не жалко. И мне тогда не стыдно было». Она заплакала горько, навзрыд. «Теперь мне ничего не нужно, Костенька. Я ничего не хочу». «Я хочу только... только... я думала всему давно конец. Я же полтора года брошенная. Кроме этой проклятой отметки в паспорте, мне от него ничего не осталось. А Шахворостов за мной десять тысяч считает. Костенька, какие три тысячи ты ему должен?» Бедная Шура. Действительно, как она запуталась. И думает, наверное, что и мои три тысячи — долг Шахворостову. Это тоже какие-то расчеты с ним по купле-продаже. Ну что мне делать с ней? Какая она убитая, жалкая. На дверь показать. С такими я даже разговаривать не желаю. За Шахворостова и то ребята вон как вступились. А что Шура? Разве хуже его? Вася Тетерев сильно сказал. А ты, Барбин, хочешь, чтобы в коммунизм пришли одни прокуроры? «Шура», — сказал я, — «а сейчас? Вот сейчас». «Забудь все старое. Совесть твоя сейчас чиста?» Она посмотрела на меня заплаканными глазами. Взялась рукой за шею. «Костенька, но ну я не знаю, как еще сказать. Неужели больше не веришь?» «Ладно, все. Что написала, написала. А теперь забудь, что на свете есть Шахворостов. Не бойся его и не думай о нем. Работай, и все». Мне захотелось закончить наш разговор шуткой. «Сегодня ведь суббота». Твой самый любимый день, а? Но, может быть, понедельник все же лучше? Когда пойдешь на работу, сравни. Влетел Ленька с полными руками разных пакетов. Вывалил на стол, заорал. — На все! Я угощаю! А это... Он развернул бумажку и вытряхнул два каменных цветочка брошки, совершенно одинаковые. — Ты гляди, какой стал рыцарь! Протянул одну Шуре. — Тебе, а другой Маше шура взяла цветочек спасибо ленечка и вдруг снова брызнув слезами выбежала из за стола из кухни из комнаты и я услышал как застучали ее каблуки на лестнице во дворе я не успел догнать шуру а бежать за ней по улице было нельзя ну вы сами представьте картину девушка в слезах а за ней здоровенный парень гонится это для посторонних а соседи кроме того все знают костю барбина И знают, что жена его, Маша, в Москве. Я вернулся. Ленька смирненько сидел, разложив свои покупки. Он действительно нисколько не оставил денег себе, израсходовал. Такой щедрости у Леньки раньше никогда не было. И вообще на лице у него сейчас мелькало что-то юношеское. И сидел он прямее. Словно этот последний экзамен сразу перевел его не только в восьмой класс, но и в старший возраст. Глазированные пряники высокой горкой лежали на тарелке. И мне вспомнилось, как всего лишь в прошлом году Ленька купил и принес вот так же полкило пряников. А пока я заваривал чай, он их все облизал, в надежде, что я побрезгаю и пряники достанутся ему одному. «Ну что ж, брат Ленька», — сказал я, — «давай чай пить». «А она хорошая», — сказал Ленька. И больше мы ничего не говорили, пили молча. Не знаю, о чем думал он, а я думал так. Вот завтра я пойду к Васе Тетереву в гости. Соберутся все ребята, будет весело. Послезавтра на работу. Кессон, все идет и идет в глубину. Хорошо. Может, уже через четыре дня приедет инженер Мария Степановна Барбина. А главное, моя Маша. Алешка вот-вот заговорит и встанет на ноги. Ленька почти студент. Сам я осенью поступлю в институт на заочное. Словом, все ясно, просторно, открыто и хорошо. А королева, Шура, будет стоять у своей тележки, считать мокрые пятаки, с тревогой вынимать из почтового ящика письма и приходить домой, не знаю тоже, к веселому ли разговору. — Она хорошая, — сказал Ленька. — Почему в годы Шуриной юности полюбилась ей суббота, а не понедельник?